Глава двенадцатая. «Кто это звонил? Девушка твоя?» — спросил у Эндрю молодой человек, представившийся Михой. Деревня ученых больше походила на строительный городок, состоящий из вагончиков. Благо, что вагончики были современными. Дарья Дмитриевна поручила новичков большому Михе, вышедшему им навстречу, и исчезла, потеряв к ним всяческий интерес. Вообще, Поведение заказчицы было очень странным, словно она не хотела этого расследования. Эндрю повидал немало заказчиков, и они обычно хотели знать, как будет действовать группа, спрашивали план и требовали постоянный отчет. Дарья Дмитриевна же просто передала их этому богатырю, словно скинув ненужный балласт. Миха был каким-то очень бесхитростным и даже глуповатым, настолько, что тезис о том, что работать с самой Молохиной надо заслужить – Эндрю сейчас ставил под сомнение. «Нет, так, знакомая», отмахнулся Эндрю, стараясь проехать скользкую тему. «В лагере было всего шесть вагончиков. Как рассказывал Миха, три из них служили жилыми помещениями. Один мужской, один женский и самой Дарьи Дмитриевны, где она обитала в одиночестве. Четвертый — кухня-столовая, пятый — лабораторий, а шестой — кабинет Дарьи Дмитриевны. Было такое впечатление — Что главное, это был комфорт госпожи Малохиной. «Но нам с тобой страшно повезло», — говорил Миха безумолку, отправив Вику в женскую часть и показывая Эндрю мужскую. «Витька простыл, мы тут погружаемся в Байкал, и он уже третью неделю в больнице в Иркутске лежит. Дурачина нырнул в костюме пять миллиметров. Говорил я ему, надо в девять миллиметров, а он... В общем, сам виноват. Хоть и конец мая, но вода холодная в Байкале». «Ник ночует в лаборатории, помешанный на своих опытах. Я же, не поверишь, вообще жил один, как царь!» Михиным восторгом не было предела. «Ну, теперь с тобой будем делить место жительства. Ты как, не храпишь?» «Нет», — махнул отрицательно головой Эндрю, попутно копаясь в телефоне, выполняя задание Зины. «А ты чем заниматься у нас будешь?» Миха пытался разговорить своего молчаливого соседа. Было видно, что молчание нового соседа ему не очень нравилось. Эндрю уже по-другому воспринимал болезнь некого Витька и помешанность на работе Никиты. Возможно, дело просто в огромной общительности их соседа Михаила, и они попросту сбежали от него. «Я буду ставить программу для детального изучения состава воды и ее анализа», — сказал Эндрю на автомате. «Я в этом ничего не понимаю», — махнул рукой Миха. Он встал на корточки и заглянул под свою кровать. Мое дело погрузиться и пробы взять. Воды, грунта и всего, что там растет и движется. Захохотал он своей шутке и, не вставая, подполз и заглянул под другую. Вообще он был похож на Иванушку-дурачка. Большой, добрый и, видимо, очень сильный. Мы с Витьком по очереди погружались, а теперь вот я один. Да куда они подевались? Кто? Автоматически поинтересовался Эндрю, поднимая ноги, потому что Миха теперь заглядывал под кровать, на которой сидел он. Да кроссы мои! Точно помню, что вчера их здесь оставлял. Они как сквозь землю провалились. Что за люди, а? Никитос, как пить дать? Он давно на них поглядывал. Хотя Эндрю видел Никиту лишь мельком, когда Миха его знакомил с командой, но он сильно сомневался, что тщедушный парень решился бы что-то украсть у огромного Михи. Да и размер ноги у них, скорее всего, был разный. Но он не стал вдаваться в дискуссию с уверенным в своей правоте богатырем. «У вас тут убийства случились?» Постарался он перевести в нужное ему русло разговор, потому что пропажа Михиных кроссовок его мало интересовала. «Да было дело», — как-то безинициативно ответил тот. «Было видно, что данная тема его не увлекает, что было очень странно. Эндрю показалось, что молодой человек готов говорить о чем хочешь. Сумасшедший какой-то у них тут завелся», — нехотя сказал Миха и продолжил искать кроссовки. «Не боишься?» все же пытался вывести на нужную ему тему Эндрю. — Отчего бояться? Смотри, кого он убил! — презрительно хмыкнул Миха. — Мужик этот был дохляком, а вторая вообще девушка. Между прочим, я в ВДВ служил и еще в качалку хожу периодически. Со мной не так просто справиться. А вот Аленке надо быть осторожней. Последние слова он сказал очень нежно. Что было ему, видимо, несвойственно. И Эндрю сделал вывод, что это не просто Алёнка, а любовь. Причем, скорее всего, безответная. «Ты, кстати, это...» Подтвердил тут же его мысли Миха. «На Алёнку не засматривайся. Моя она!» Но, подумав, поправился. «Ну, она пока не хочет, но я добьюсь. Я упертый и конкурентов не потерплю». Очень серьезно и как можно более грозно закончил Михаил. «Договорились», — миролюбиво сказал Эндрю. «А кто еще из девушек есть в экспедиции?» Теперь ему хотелось перевести разговор в сторону Зининой матери. «Ну, лучше Аленки никого», — добродушно улыбнулся Миха, словно хвастался пока еще не своей девушкой. «Дарья Дмитриевна не про тебя. Она звезда. В нее влюбиться все равно, что крест на себе поставить. Вон, Никитос совсем скис. Смотрит на нее завороженно, а она только пользуется им. Так что категорически не советую. Еще есть, конечно, Марта Виссарионовна, но она старовата для тебя», — заржал Миха. «Хотя, опять же, на любителя». «Виссарионовна?» подхватил разговор Эндрю. «Грузинка, что ли?» «Не знаю. На вид славянка и говорит без акцента, но точно не спрашивал», ответил Миха и добродушно добавил. «Ты лучше с этой закрути, с которой прилетел. Ну, как ее? Викой. Девка молодая и вроде ничего. Правда, какая-то испуганная и руки в перчатках каких-то странных. Но ничего, в этом деле руки не особо нужны», сказал он и захохотал. Эндрю стало неприятно, Как грязно обсуждал быдловатый Миха раненую девушку. Да, именно раненую. И физиология здесь ни при чем. Конечно, он обратил внимание и на странные перчатки, и на то, что она, по возможности, прячет руки в карман. Но раненой у нее была именно душа. И, скорее всего, здесь виновники тоже не руки. Так ранить душу могут только люди. Близкие люди.